Глава десятая Из дневника Лумиса Вчера я побывал на балу Кридру, самым важным событием года. Там собрались все хоть сколько-нибудь заметные фигуры ситисва, включая самого Элигурутински и нескольких кинозвезд, чьи имена я не запомнил. Я хотел, разумеется, показать себя – это вещь необходимая, чем бы ты ни занимался. Но была и другая причина. На балу должна была присутствовать мисс Сиссипертурбски. Бал состоялся в аксиоматическом зале отеля «Геометрия» нового отеля, открывшегося на углу бульвара «Булкример» и «Хеппинстон-стрит». Я подъехал в светло-вишневом гондолине, который позаимствовал специально для этого случая. На мне был облегающий тело костюм, весь из серебряных оборочек. Новейшее изобретение, сильно поразившее представительниц полусвета и их друзей. Должен ли я описывать оживленные потрунивания, блес в глазах, смех толпы? Там был даже знаменитый оркестр карпетбитеров с саксофонистом Раггом в главной роли. Но перед уходом я лучше сразу к рассказу о Сисси и обо мне, как мы остались наедине в маленькой спаленке, примыкающей к бальному залу. Мы по взаимному побуждению проскользнули туда и в слабом свете ночника. Сисси с улыбкой обратила ко мне свое прелестное, похотливое кошачье личико. В прошлом году мы с ней однажды встретились на вечеринке. Уже тогда между нами пробежала искра, но нас как-то развели в разные стороны, и невысказанное взаимопонимание осталось всего лишь обещанием. И вот она, наконец, передо мной, стройная, с торчащими грудями, именно такая, какой я запомнил ее, с экзотическими раскосыми глазами, от которых в голове моей рождались фантазии, сцены игры в раба и господина. Она приоткрыла рот, облизала губы и сказала, — Так вы не забыли меня? Ее нежный венгерский акцент чуть не выбил у меня почву из-под ног. Но я владел собой и холодно сказал, — Конечно, детка, как тебе жилось? Некоторая бессердечность, грубоватое равнодушие — верный и единственный ключ к успеху в этой игре. она широко раскрыла глаза, как со мном была подошла ко мне и обвила руками мою шею, ее груди прижались к серебряным оборкам моего костюма, немного примяв их, она превстала на цыпочки, чтобы дотянуться до моих склоненных к ней усмехающихся губ. Волшебное мгновение, и вдруг в нашей крохотной спаленке кто-то громко чихнул. Мы отпрянули друг от друга. Я включил свет и увидел громадного блондина, рассевшегося в двухместном кресле в углу комнаты. Он держал в руке блокнот и что-то царапал в нем огрызком карандаша. Объясните, что вам здесь нужно, прорычал я угрожающе. Блондин поднялся, и я увидел, что он действительно очень большой. Продолжая заниматься тем, чем занимался, пупсик сказал он: "Я тебя изучаю". В самом деле? спросил я. А зачем, собственно? Затем, что я хочу стать похожим на тебя. Тут Сисси ушла. Даст Бог, повезет в следующий раз. Я побеседовал с Билли Берсеркером, как он мне представился, и узнал, что некто по прозванию профессор послал его изучать меня. Нескольких слов из описания наружности профессора было достаточно для меня. Черт бы побрал этого Кромптона! Да, пожалуйста, изучайте меня, согласился я, когда стало ясно, что выбора у меня нет. По совести говоря, я сам подыскивал себе ученика, которому мог бы передать весь багаж своих великолепных познаний. Какое счастье, что мы встретились, не правда ли? Я скоро встречусь с вами вновь и расскажу, как мы построим курс обучения. Пожалуйста, запишите свой адрес и телефон. А теперь идите домой и хорошенько подготовьтесь к этой сложной работе. Берсеркер, однако, на это не купился и покачал головой. Я сам буду выбирать время и начинаю прямо сейчас. Но я ваш учитель, — заметил я ему, — и мне виднее, как лучше. Это верно. Только я еще не верю тебе. И что же вы предлагаете? Я буду при тебе постоянно, буду за тобой наблюдать. Как велел профессор, мой дорогой друг, да это просто немыслимо. Хотя бы потому, что я не смогу вести себя естественно. Я имею в виду эффект Гейзенберга, если вам это о чем-то говорит. А в таком случае вам нечего будет изучать. Берсеркер выпятил челюсть, очень неприятная манера, и сказал: "Или ты будешь вести себя естественно, или я вытрясу из тебя всю душу. И что вам это даст?" Не один самоуверенный человек не сможет вести себя естественно после побоев. Он тяжело задумался. Я почти физически ощущал, как ленивые извилины в его мозгу ворочаются с боку на бок в попытках упростить полученную информацию до состояния доступного его пониманию. Наконец он заявил: "Если ты не будешь вести себя самоуверенно, я убью тебя." И найду кого-нибудь другого, чтобы брать с него пример. Я выдавил из себя веселый смешок. Но ведь я-то самый лучший, напомнил я ему. В сущности, я единственный по-настоящему уверенный в себе человек на этой планете. Вам придется перенимать второсортные манеры, и в результате сами вы станете в лучшем случае третье сортным. Но я и вправду хочу учиться у тебя, сказал он. Я же вижу, ты как раз то, что мне нужно. Вот тут вы правы, сказал я, игриво похлопав его по плечу. Вы моментально обретете уверенность в себе, если будете во всем меня слушаться. Спасибо, сказал он. Пусть это будет мой первый самоуверенный поступок. Я буду следовать за тобой по пятам и не спущу с тебя глаз ни на минуту, как мне велел профессор. И это было его последнее заявление, бандитское заявление, честное слово. Но мы еще посмотрим, кто кого.